Глава 14. Пока я тыкал ключом в дверь резиденции Инга подкралась ко мне со спины и закрыла глаза ладонями. "Ку-ку", сказала она. "Открой. Кто это?" "От тебя так оразит духами, что я почувствовал тебя, когда ты была ещё на улице. Правда?" Инга ластилась ко мне, как кошка, укравшая из кухни мясо. Она была одета в шелковый бежевый костюм, а на голове устроила две куцы, торчащие, как рожки, косички. Я остыл. Говорить с Ингой о неприятном не хотелось, но она словно сама подталкивала меня к разговору. «А почему ты такой сердитый?» «Настроение плохое», — ответил я, открывая дверь и вопросительно глядя на Ингу. «Зайдешь или нет?» Не дожидаясь приглашения, Инга нырнула под мою руку в кабинет и фривольно раскинулась в кресле. Устала? Я? Зачем ты переспросила Инга, словно в кабинете находился кто-то ещё. Нет, от чего мне уставать? Наверное, в моём вопросе она почувствовала лёгкий упрёк и приняла более сдержанную позу. выпрямила спину, согнула ноги в коленях, а руки положила на подлокотники. И я ходил по кабинету, делая бесцельные движения, и уворачивался от взгляда Инги, как от автоматной очереди. И всё же она достала меня своим немым вопросом: "Ну, говори. Ты же хочешь мне что-то сказать?" "Машина пропала", без всякого вступления сказал я. "Какая машина?" Ингезёрла, ведь что не поняла, о чём речь. Машина, на которой ты училась водить, а потом сбила женщину, подробно объяснил я. Вспомнила. Теперь у Инги было такое же выражение на лице, как и у меня. Догнала. Что значит пропала? Нахмурилась она. Ни машины, ни следа соря в сервисе не оказалось. Я очень хотел бы ошибиться, но мне кажется, что здесь не обошлось без ГАИ. — Ты что? — приглушенно скрикнула Инга. — Что же делать? А слесарь успел заделать вмятины? — Не знаю. Я же тебе сказал, что ни слесаря, ни машины не видел. — Все ясно, — тихо произнесла Инга. Она слабела и тонула в кресле. — Мы пропали. — Мы пропали. Что мы теперь скажем инструктору? Ты, по-моему, уже всё сказала, напомнил я. Про то, как я высадил тебя у автошколы, а затем куда-то поехал. А что я могла ему ещё сказать? начала оправдываться Инга. Что самовольно каталась, разбила капот и сама отвезла тачку в сервис. Он бы мне не поверил. Ты скинула на меня все проблемы, ответил я. Ани, эти проблемы твои, не забывай об этом. Опять ты буркнула Инве и уселась в кресло с ногами. Скажи, если машина в ГИ, то что теперь будет? Сначала вызовут Виктора, потому что он хозяин. Потом тебя, ученицу, спрогнозировал я. Стану твое объяснять, где и при каких обстоятельствах был пометка под Если ты будешь всё отрицать, они начнут бомбить тебя вещами. Чем? не поняла Инга. Вещественными доказательствами. Например, проверят группы крови у погибшей и проведут экспертизу следов крови на радиаторе. Я незаметно пнул ногой бумажный шарик, скатанный из письма Н, посылая его под стол. припрут к стене Виктора, и он во всём сознается. Потом припрут к стене тебя. Хватит, крикнула Инга, и сквозь зубы процадила: этот Виктор, он стоит у меня поперёк горла, чтобы он сдох. Она подняла на меня очерченные карандашом глаза. Я только сейчас обратил внимание, что они очень похожи на глаза рыси, готовящейся к прыжку. Послушай, А давай ему пару гам надаём и пригрозим, что если нас выдаст, то мы его заруем. Таланты и жажда постоянных разборок у Инги должно быть очень неплохо уживались. Не сходи с ума, сказал я и выразительно постучал себя пальцем по голове. Ничем ты ему не пригрозишь. Забыл тебе спросить. Этот звук тебе не раздражает? Инга выпросительно посмотрела на меня, а я поднял палец и замер. Откуда-то снизу, из-под пола, донёсся ритмичный скрежет: вжжк, вжжк, вжжк. Что это? спросила она. Мой рабочий стены штукатурит, объяснил я. Так поздно? Он любит работать по ночам. Не так жарко. Мне всё равно, равнодушно махнула рукой Инга. Пусть работает по ночам. Его скрежет, даже убаюкивает. Так мы не договорились. Что будем делать? Что Виктор хочет? Чтобы мы искали машину? По всем штрафным площадкам? Или чтоб заплатили ему? А может, чтоб купили новую? Ничего он не предлагает, ответил я и зевнул. Ты как, останешься со мной? Вопрос прозвучал таким тоном, словно я спросил: "Правда ты не останешься со мной?" Инга, к счастью, издала какой-то наигранный смешок, опустила лицо и встряхнула головой. "Я так устала", капризно произнесла она. "Ты даже не представляешь". "Где это ты так устаёшь, без всякой задней мысли?" спросил я. Инге вопрос не понравился. Она резко встала, подошла к двери и, не оборачиваясь, жёстко ответила. Где надо, там и устою. И захлопнула за собой дверь. Поговорили, думал я, сидя на краю стола и глядя на своё безжизненное отражение. Всё складно и логично, только в одном месте загвоздка вышла. Я вроде не говорил Инге, что вчера в автосервис со мной ездил Виктор, и что он знает об исчезновении шестёрки. Почему же она спросила меня, что Виктор хочет? чтобы мы искали машину по всем штрафным площадкам. Или я чего-то не понял, или она. Я подошёл к окну и распахнул его Настиш, впуская в комнату прохладный ночной воздух. Дохая госкрижетал мастерком по стенам с ритмичностью маятниковых часов. Я даже стал тарабанить пальцами по подоконнику в так сухим хриплым звуком. Тик, так. Тик, так. Паравинга никому он не мешает, в самом деле убаюкивает. Кошка бы не прошла по лестнице так тихо, как это умею делать я. После пятикилометровой пробежки, когда все суставы разогреты и разработаны, а подошвы специальных стайерских кроссовок в точности повторяют движение стопы, я поднимался по бетонной лестнице и выходил в коридор к своей резервации бесшумно, как тень. Если бы я гремел ногами и дышал как конь, Браас, естественно, не стал бы подходить к моей двери, даже не подозревая о том, что я стою за его спиной. Он старательно пристраивал к дверной ручке резервации небольшой пакет из плотной почтовой бумаги. Шнурок, которым он пользовался, никак не хотел завязываться. Пакет шлепался на пол, режиссер поднимал его и снова начинал прилаживать к ручке. После третьей неудачи я не выдержал. Да перевежите его крест на крест, и он не будет вываливаться. Будь убрана нервы послабее, он бы непременно подпрыгнул на метр вверх, как заяц из капустной грядки испуганной собакой. Но мой постаялец лишь резко выпрямился, взглянул на меня и после секундного замешательства уточнил: "Как вы сказали? Крест на крест?" "Давайте покажу", сказал я, взял из рук режиссёра конверт И ловко перетянул его шнурком. А вот теперь привязывайте. Действительно, так удобнее, согласился Брас и снова присел у дверной ручки, прицелился к ней шнурком и вдруг отпрянул. Тфу, что это я делаю? Это же вам пакет. Зачем я его привязываю, если вы вот стоите передо мной? Не знаю, ответил я и пожал плечами. Держите, недовольно буркнул Брас, чувствуя, что попал в смешное положение. кинул пакет мне в руки и пошел к себе. — Откуда это? — спросил я его вдогон, рассматривая отпечатанный уже знакомым мне шрифтом адрес гостиницы. — Мальчик принес? — Да, мальчик. Не оборачиваясь, ответил Брас. — Какие, однако, мальчики сознательные пошли, — заметил я, покачивая головой. — Все носят и носят, и денег не просят. Режиссер... Никак не отреагировал на эту реплику, зашёл к себе и хлопнул дверью. Я хотел продемонстрировать самому себе выдержку: спокойно принять душ, выпить кофе, а потом уже вскрыть пакет, но не справился с соблазном и надорвал бумагу, едва зайдя в кабинет. Под ноги упала аудиокассета. Я прошеуршал пальцами в пакете и выудил крохотный листок размером с визитку. Экономный чёрт. Дорогой друг, высылаю тебе хит сезона. Извини, что качество не очень. Надеюсь, ты уже подготовил свои предложения относительно покупки колпака. Готовься, скоро дам о себе знать. Целую, твой Энн. Это было уже совсем не страшно, даже смешно. Человек с юмором, не бог весь с каким, но с юмором. Пишет мне письма, надеется продать колпак. Надеется, что я пошлю ему ответное письмо. «Дорогой Энн, готов купить у тебя колпак за пятьсот тысяч долларов». Улыбаясь, я поднял кассету, зашел в спальню, прикрыл за собой дверь, воткнул кассету в магнитофон и, раздеваясь перед душевой кабинкой, стал слушать шумы. Звук шагов, которым вторило эхо, скрип двери, пытаясь угадать, где это было записано. «В коридоре гостиницы?» — Нет, там без эха. — В машине? Ни — Ни-ни. — Во дворе? — Ммм, вряд ли. Я хлопнул себя по лбу и пустил на голову холодную воду. — В музее, черт возьми, в музее. — Только Кирилл Вацура умеет взять за горло так, что это будет приятно. Раздался голос Лебединской. Затем шумы, треск, и снова она. За тобой глаз да глаз нужен. Но ты прав, конечно. Я не собираюсь читать тебе мораль, позволь мне самой распоряжаться золотом. Уловка, оценил я это тэн изобретательный тип. Но вырезал отдельные фразы и слова и слепил из них диалог. Я же вас предупреждал. Это уже я. Значит, вы меня не послушались. Вы выставили подлинники всем на показ. Но вы же сами пообещали мне, что закажете латунные копии, а золотые монеты дадите мне. Фу-фу-ло, не очень качественно. Прирастил, дадите мне. Чувствуется другой тон. Эстеристическая ошибка заметна, как ослиные уши в терновнике. Надо было сказать отдадите. А что же я говорил на самом деле? Кажется, что-то вроде «А золотые монеты спрячете». «Я обещала, Лебединская?» «Тебе, наверное, это приснилось?» «Я не могла обещать такого, цинизм». «Неужели вы не понимаете, что я могу пойти на все?» «Вы знаете мою фамилию?» Я качал головой, намыливая ее шампунем. «Дешевая подделка, рассчитанная на лоха, который от страха сразу наложит в штаны». Компьютерная экспертиза легко найдет все склейки на этом хите. Знаю я, где ты живешь. Лебединская вроде как угрожает мне. Мне проще самому сгрести золотые монеты, а вас зарыть в землю. И дальше шум, треск и звук шагов. Ух ты, какой финал! Ну, теперь меня приперли к стене. Все сходится. Сначала угрожал Лебединской, потом наехал на нее в самом прямом смысле и, в конце концов, Украли из музея вожделенные золотые монеты. Я смыл пену, выключил воду и, накинув на себя халат, подошёл к магнитофону. Вытащил кассету и двумя пальцами переломил её на две. Затем намотал плёнку на ладонь, сделал из неё клубок и, кинув в пепельницу, чиркнул зажигалкой. Что бы действовать наверняка, думал я, глядя на огонь, в котором Червями извивалась плёнка. Надо выяснить, кто угнал шестёрку из автосалона. Если Н, чтобы запугать меня ещё больше, то это очень хорошо. Если ГИ, это очень плохо. Но если это сделала ГИ, то уже вчера вечером инспектора наехали бы на Виктора, а ночью на меня и Ингу. Однако уже 10:00 утра, а солнце по-прежнему светит мне через раскрытое Насте ши окно, а не через решётку. Значит, мои мысли оборвала бульканье телефонного аппарата. Я взял трубку и услышал незнакомый голос. Это Вацура Кирилл Андреевич? А вот и он, мой дорогой Эн, подумал я, но ошибся. Вам звонит дежурный по третьему отделению милиции капитан Немчук. Мы не стали высылать вам повестку. Все это очень долго и ненадежно, проще по телефону. Дело вот в чем. Вы должны прийти сегодня к двенадцати часам в двадцать второй кабинет к следователю Маркову. Запомнили? Да, — ответил я никаким голосом и опустил трубку в гнездо. Оптимист, — подумал я о себе со злой иронией. Впрочем, в этом есть положительная сторона. Как утверждал поэт Эмерсон, мерой психического здоровья служит склонность во всём видеть хорошее. Значит, от сумасшествия я ещё далёк.